Глава восьмая. Ной и Моисей. На следующий день Мур поднялся до рассвета и успел съездить в Инбери, прежде чем его сестра сварила кофе на молоке и нарезала бутерброды к завтраку. Подробностями поездки он делиться не стал, а Гортензия и не допытывалась, поскольку не имел обыкновения вмешиваться в дела брата или спрашивать отчеты о его перемещениях. Свои коммерческие операции, довольно сложные и подчас малоприятные, он хранил в тайне, надежно укрыв в сердце. Разве что на раз пугал имя Джо Скотта или заграничного собеседника по переписке. Видимо, торгашеская привычка к скрытности в важных вопросах была у Мура в крови. Позавтракав он отправился в контору, Генри, сынишка Джо Скотта, принес почту, Мур сел за стол, распечатал конверты и просмотрел письма. Все они были короткими и, вероятно, не очень приятными, скорее досадными, поскольку, дочитав последнее, он воинственно раздал ноздри и усмехнулся. Слух Мура не сказал ничего, но глаза у него вспыхнули так, что того и гляди сам дьявол явится из преисподней и вытащит с собой всех причастных к этому делу. Выбрав перо и яростно сорвав с него опушку, Мур настрочил несколько писем, запечатал их и вышел пройтись по фабрике, а вернувшись, принялся за чтение газеты. Газета его не особо заинтересовала, он не расклал ее на колено и посматривал на часы, похоже, что-то обдумывал. Вероятно, Мур размышлял о погоде, которая в то утро выдалась на удивление ясная и теплая, и мечтал погулять по полям. Дверь конторы стояла распахнутая настежь внутрь проникали ветерок и солнечный свет — Однако первый из этих залетных гостей приносил на своих крылышках вовсе не весенние ароматы, а запах — Гарри от черного дыма, клубившегося над высокой фабричной трубой. На пороге возник темно-синий призрак. Джо Скотт только что покинул красильню, объявил о приходе посетителя и исчез. Мур поднял голову от газеты. В контору вошел крупный широкоплечий мужчина в костюме из бумазея и серых шерстяных гетрах. Хозяин кивнул и предложил ему сесть. Гость так и сделал, потом снял шляпу, весьма поношенную, и сунул под стул, вытер лоб носовым платком и заметил, что для февраля жарковато. Мур буркнул в ответ нечто невразумительное. Посетитель аккуратно поставил в угол явно казенную дубинку и посвистел, видимо, желая показать, что чувствует себя вполне свободно. «Надеюсь, вы захватили с собой все необходимое?» — спросил Мур. «Еще бы!» Он снова принялся посвистывать, а Мур вернулся в газете. Читать стало интереснее. Вскоре Мур потянулся к буфету и спокойно достал бутылку темного стекла, ту же самую, с которой угощал Мэллоу. Стакан и графин разместил их на столе и обратился к гостю. Вот, угощайтесь, вода в кушень в углу. Кто бы мог подумать, что с утра так в горле пересохнет, произнес джентльмен, смешивая себе напиток. «Сами -то — Сами-то будете? — спросил он, отхлебнув из стакана и с довольным видом откинувшись на спинку стула. Скупой на слова Мур покачал головой. — Это вы зря, — продолжил посетитель. — Уж больно хорошо восстанавливает силы. Отменный джин, Наверное, заграничный? — Угу. Последуйте моему совету и попробуйте стаканчик. Как парни придут, так начнутся разговоры, переговоры, подкрепиться не помешает. — — Вы видели Сайкса сегодня? — спросил Мур. — Да, минут пятнадцать назад. Он сказал, что собирается сюда, я подумал, не пожалует ли сам старик Хэлстон. Проезжая мимо его дома, я видел, как он седлает свою коняшку. Посетитель словно в воду глядел. Минут через пять зацокали подковы, и раздался знакомый гнусавый голос велевший мальчишке, вероятно, Гарри Скотту, отвезти лошадь в конюшню. Хелстон вошел с тревым шагом, как всегда, прямой, проворный и загорелый. Вид у него был энергичный и оживленный. «Прекрасное утро, Мур. Как дела, мой мальчик?» «Ага. И кто тут у нас?» — священник повернулся к посетителю с дубинкой. «Сагден. Неужели? Решили взяться за дело? Честное слово, времени не теряете. А я пришел за объяснениями. Послание получил, и хочу спросить, вы уверены, что взяли верный след?» Какие собираетесь предпринять шаги? Ордер на арест уже есть? Да, Сагден принес. Тогда нужно отправляться на поиски, я с вами. Сэр, не стоит утруждаться, он придет сам. Сижу вот и жду. Кто же он? Один из моих прихожан? Джо Скотт вошел незамеченным и теперь стоял, облокотившись о стол, словно устрашающий призрак, поскольку перепачкался краской индиго с головы до ног. Мур молча улыбнулся, и тогда Джо с лукавым видом тихо произнес, «Мистер Хелстон, это ваш приятель, джентльмен, о котором вы часто упоминаете?» «Неужели? Джо, как его имя? Ну и видок у тебя сегодня. Преподобный Моисей Бараклау, вы еще называете его любителем вещать с бочки». — воскликнул священник, вынимая табакерку и насыпая себе хорошую понюшку. «Кто бы мог подумать!» — Сей, богоугодник, никогда на вас не работал, Мур. По профессии он портной. — Тем хуже для него. Не люблю, когда вмешиваются в мои дела и настраивают против меня моих же бывших рабочих. Неужели Моисей присутствовал при битве под брулично? Он же калека с деревянной ногой. — Ну да, сэр, — развелся Джо, — поехал верхом, чтобы ногу никто не заметил, был во главе отряда и закрыл лицо маской. Остальные просто вымазались сажей. «Как же вы его вычислили?» «Сейчас расскажу. Хозяин не очень-то любит болтать, зато я не прочь языком потрепать. Моисей ухаживал за Сарой, служанкой мистера Мура, но что-то у них пошло не так. То ли деревянная нога ее не устраивала, то ли распознала в нем притворщика. Прежде-то она его поощряла». «Женщины — народ странный, скажу я вам, раз уж мы тут в чисто мужской компании. Невзирая на ногу и лживость, просто чтобы время скоротать. Многие так поступают, и красавицы, и скромницы. Видел я юных созданий, свеженьких, опрятных и невинных, что твоя ромашка, а потом выясняется, что жалят не хуже крапивы». «Джонас, парень разумный», — заметил Хелстон. «В общем, имелся у Сары и запасной вариантец. Глянулась она Фреду Мерготроиду, одному из наших парней. Женщины судят мужчин по лицу. У Фреда же оно вполне сносное, в отличие от страшила Моисея. Вот Сара и закрутила с ним. Месяца два или три назад, в воскресенье, Мерготроид и Моисей вздумали явиться к ней сразу оба. Хотели пригласить барышню на прогулку. Сначала поссорились, потом подрались, и нашему Фреду не повезло. Сам-то он молодой да мелкий, а Бараклау хоть и с одной ногой почти так же силен, как присутствующий здесь Сагден. Послушать, как он ревет быком на своих службах, так сразу поймешь, никакой он не слабак. «Джо, ты невыносим», — мешался Мур, — «нудишь почище, чем Моисей в своих проповедях». Короче говоря, Мерга Троид приравновал к Бараклау, и прошлой ночью, укрываясь с приятелем от дождя в каком-то сарае, он видел Моисея в компании сообщников — По их разговору стало понятно, что он возглавлял шайку не только на пустоши под Стилбру, но и при нападении на собственность Сайкса. Более того, они собирались наведаться сегодня утром сюда и самым что ни на есть мирным и благочестивым образом убедить меня выкинуть проклятые машины. Я съездил в Инбери, разыскал констебля, раздобыл ордер, и вот теперь собираюсь оказать заслуженный прием моему другу портному. «Ну, смотрите-ка, уже и Сайкс пожаловал». — Мистер Халстон, вам придется подбодрить его. Уж очень он рабеет при мысли, что дело нужно довести до суда. В дворе загремела двуколка, вошел Сайкс, тучный мужчина лет пятидесяти, с приятной внешностью, только характером слабоват. Вид у него был встревоженный. — Они уже приходили? Вы его арестовали? Все закончилось? — Пока нет, — бесстрастно ответил Мур, — как раз ожидаем. — Никто не придет, уже почти полдень, не надо с ними связываться, последствия могут быть ужасными. Мы восстановим против себя всю округу. — Оставайтесь в тени, я встречу их во дворе. Вы побудете здесь. — Но на суде же всплывет и мое имя. У меня ведь семья, мистер Мур, ради жены и детишек я обязан быть осторожным. Мур брезгливо поморщился. — Как угодно, я и сам управлюсь. «Только учтите, если вы покоритесь, это ничуть не поможет. Ваш партнер Пирсон проявил покорность и отказался действовать, и что же?» «Его все равно едва не застрелили в собственном доме». «Дорогой мой, выпейте немного вина с водой», — предложил мистер Холстон. Вместо вина в бутылке оказался джин, как выяснил мистер Сайкс, смешав напиток и опрокинув стаканчик. «Преображение заняло всего пару минут». Он разрумянился и обрел храбрость, по крайней мере, на словах. Сайкс объявил, что не позволит Черни и дальше помыкать им, больше не потерпит наглости рабочих, все обдумал и решил идти до конца. Сколько бы ни потребовалось денег и силы духа на подавление мятежа, он готов. Мистер Мур может действовать как ему угодно, но он-то, Кристофер Сайкс, потратится до последнего пенни на суды, если потребуется и непременно усмирит эту шайку — «Выпейте еще стаканчик», — кивнул Мур. Сайкс не возражал. Утро выдалось холодное, Сагден, наоборот, шел его слишком теплым. В это время года следует поберечься от сырости, а то у него кашель, в подтверждение всего факта он покашлял. Подобное лекарство, он потряс бутылку, подходит как нельзя лучше. Он щедро плеснул себе джина, и хотя принимать по утрам не в его обыкновении, иногда разумная предосторожность не помешает». «Еще как разумное. Угощайтесь на здоровье», — кивнул Мур. Теперь Сайкс обратился к Хеллстону, который стоял у камина, не сняв широкополы шляпы, и многозначительно смотрел на него. «Вы, сэр, как священнослужитель, наверное, считаете неуместным присутствовать при подобных событиях, суетных, тревожных и, я бы даже сказал, опасных. Вряд ли ваши нервы достаточно для них крепки. Вы человек миролюбивый, сэр». Но мы, фабриканты, живем в миру, где царит вечный хаос, и потому поневоле должны быть воинственными. Сама мысль об опасности бодоражит кровь и заставляет сердце биться чаще. Миссис Сайкс каждую ночь боится, что в наш дом вломятся и все разгромят, зато я прям-таки впадаю в азарт. Словами мои чувства не описать, сэр. Действительно, если кто-нибудь отважится к нам сунуться, ну, воры или еще кто похуже... «Я только обрадуюсь этому маленькому приключению. Такой уж я человек!» Священник издал короткий смешок, ничуть, впрочем, не оскорбительный. Мурно стоял бы и на третьем стаканчике для героического владельца фабрики, однако священник, который никогда не злоупотреблял сам и другим не позволял приступать к границ благочестия в своем присутствии, остановил его. «Хорошего понемножку!» «Верно, мистер Сайкс?» — произнес он. Тот поддакнул, с усмешкой сел и, с сожалением проводил глазами бутылку, которую Джо Скотт убрал по знаку Хэлстона. Мур развлекался от души. Что сказала бы Каролина, доведя ей увидеть своего любимого, дорогого, замечательного кузена, ее Кориолана, теперь? Смогла бы она признать в этом насмешливом, саркастичном обличье того, на кого вчера смотрела с любовью, и кто льнул к ней с такой нежностью? Неужели это тот же человек, который мирно провел вечер в кругу семьи, был обходителен с сестрой и ласков с кузиной, читал вслух Шекспира и внимал лирики Шенье? Да, это был тот же человек, только в другом ракурсе, еще неизвестном Каролине, хотя она и обладала достаточной проницательностью, чтобы догадаться о его существовании». Несомненно, у нее тоже имелась оборотная сторона, как и у любого человека. Значит, и сама она тоже весьма несовершенна и наверняка простила бы Муру его слабости. Любовь способна простить все, кроме подлости. Подлость убивает любовь и ослабляет родственные чувства. Без уважения истинной любви не бывает. Несмотря на свои слабости, Мур заслуживает уважения, потому что в нем нет ни душевного изъяна, ни неисправимой скверны, к примеру, склонности к лжи, да и рабом своих страстей его назвать нельзя. Деятельная жизнь, для которой он был рожден и выпистован, вовсе не превратила его в ничтожного охотника за легкими удовольствиями. Мур — ярый приверженец разума, а не чувств. То же самое можно сказать и о Хелстоне, Ни один из них не опустился бы до лжи, ни один из них не питает ни малейшей склонности к содержимому бутылки темного стекла, которую только что убрали. Оба могли бы с гордостью назвать себя венцом творения, поскольку над ними не властны низменные страсти. На таких, как бедняга Сайкс, оба имеют полное право взирать сверху вниз. Со двора донеслись возня и шарканье шагов, потом все затихло. Мур подкрался к окну, Хелстон за ним — Высокий Мур встал позади низенького священника, чтобы тому тоже было видно. Они посмотрели наружу, обменялись понимающими взглядами и скептично усмехнулись. Кто-то принялся красноречиво раскашливаться, наверное, готовясь произнести речь, загудели голоса, потом кто-то прицикнул, требуя тишины. Мур приоткрыл створку, чтобы лучше слышать. «Джо Скотт», — обратился в Гундос и голос к Скотту, стоявшему на часах у двери конторы, — «Мы хотим узнать, на месте ли ваш хозяин, и можно ли с ним поговорить». «На месте?» — невозмутимо отозвался Джо. «Не будете ли вы тогда столь любезно передать, что его ожидают двенадцать джентльменов?» «А с какой целью?» «Говорите сразу, чтобы два раза не ходить». «С благой целью». Джо вошел. «Сэр, там двенадцать джентльменов желают вас видеть с благой целью». «Спасибо, Джо, я к их услугам». — Сагден, появитесь, как только я свистну. Мур вышел и приблизился к делегации, держа одну руку в кармане, другую заложив за жилет, Кепи надвинул на презрительно поблескивающие глаза. Посреди двора стояли двенадцать рабочих в простых рубахах и синих фартуках. В авангарде маячили две подозрительные фигуры — фронтоватый курнос и коротышка, исполненный собственной важности — и широкоплечий крепыш, личность весьма приметная не столько из-за чопорного лица и лисьего взгляда, сколько из-за деревянной ноги и прочного костыля. На губах его замерла ухмылка, он словно над кем-то или над чем-то тайком посмеивался. «Доброе утро, мистер Бараклау», — вежливо обратился к нему Мур. «Да будет мир вам», — прозвучало в ответ, и Бараклау сузил свои и без того прищуренные глазки. «Премного обязан. Мир — штука великолепная, больше мне желать нечего. Впрочем, вряд ли вы явились сюда просто пожелать мне мира. Подозреваю, ваша благая цель заключается не только в этом. Что касается нашей цели, — начал Бараклау, — то ушам вроде ваших она может показаться странной и даже нелепой, поскольку сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Будьте добры ближе к делу. Выкладывайте». — Что там у вас? — Сейчас выложим, сэр. Если я сам не справлюсь, эти одиннадцать ребят мне помогут. Цель у нас всеблагая, и... Тут он перешел от верничания к нытью. — Цель — это самого Господа нашего. — Собирайте средства на новую молельню, мистер Бараклау. Иначе к чему тут ваше присутствие? Тот сорвал с головы шляпу и протянул ее нарочито просительным жестом, при этом нагло ухмыльнувшись. «Если я дам шестипенсовик, вы его непременно пропьете». Браклау заполошно всплеснул руками и притворно закатил глаза. «Ну вы даете, — сухо заметил Мур. — Ничуть не боитесь, что я сочту вас гнусным притворщиком и аферистом. Думаете позабавить меня своей клоунадой, а сами тем временем предаете тех, с кем явились сюда?» Моисей погрустнел, понял, что зашел слишком далеко, — Пока он собирался с ответом, вперед выступил второй вожак, которому надоело оставаться на заднем плане. Вероломством от него и не пахло, хотя держался он чересчур самоуверенно и кичливо. «Мистер Мур», — произнес он зычным гнусовым голосом, тщательно выговаривая каждое слово, будто давая слушателям сполна насладиться высоким слогом. Вероятно, целью нашей было не столько пожелать вам мира, сколько воззвать к вашему здравому смыслу». Если же вы не последуете мирным увещеваниям, то мой долг — предупредить вас весьма строго и доходчиво, что мы будем вынуждены принять меры. Нам придется положить конец вашему неблагоразумию. Да что там глупости, которые, видимо, и заставляют вас вести коммерческие дела в промышленной части нашей страны. Сэр, осмелюсь напомнить, что поскольку вы иностранец, то есть родом из дальних стран, с другого полушария — можно сказать, выброшенный на славные берега, на скалы Альбиона, то ровно ничего не понимаете, как у нас тут все устроено и что способствует благу рабочего класса, а что идет ему во вред. Если поточнее, то покиньте эту фабрику поскорее и отправляйтесь туда, откуда явились. Так будет лучше всем. — Что скажете, парни? — повернулся он к остальным членам делегации, и те дружно воскликнули: Твоя правда! — Браво! Ной, о Тимс, воскликнул Джо Скотт, стоявший позади Мура, Моисею до тебя далеко. Скалы Альбиона и другое полушарие. Ну, конечно. Хозяин, вы что, из Антарктиды к нам прибыли? Моисеева карта теперь бита? сдаваться так просто Моисей не собирался, поэтому еще раз решил попробовать свои силы. Бросив негодующий взгляд на Ноя, он тоже разразился тирадой и на сей раз взял серьезный тон, отказавшись от сарказма, которого никто не оценил. «Как вы не раскинули свой шатер среди нас, мистер Мур, мы жили в мире и тишине. Да, можно сказать, прямо-таки в дружбе и любви. Я еще не старик, зато помню, как лет двадцать назад ручной труд ценился и был глубоко уважаем, и ни один смутьян не осмеливался внедрять тут свои вредоносные станки. Сам-то я не ткач, а портной, однако сердце у меня не каменное» человек я, чуткий, если вижу, что братьев моих притесняют, как было во времена моего великого тезки пророка, то встаю на их сторону. Об этом я и пришел сегодня поговорить, лично. И теперь советую вам немедленно расстаться с дьявольскими станками и нанять побольше рабочих. — Что будет, если я не последую вашему совету, мистер Бараклау? — Господь да простит вас, Господь да смягчит ваше сердце. — Вы вроде бы принадлежите к методистской церкви, мистер Бараклау. Хвала Всевышнему, да светится имя Его, что ни в коей мере не мешает вам быть пьяницей и прохиндеем. На прошлой неделе я видел вас мертвецки пьяным в придорожной канаве, когда возвращался с рынка в Стилбру. И пока вы тут на словах проповедуете мир, на деле сеете раздоры. Терпящим нужду беднякам вы сочувствуете ничуть не больше, чем мне. Заставляете бунтовать их ради собственных нечистых целей — И то же самое делает так называемый Ной-О-Тимс. Вы оба — неприкаянные баламуты и бессовестные прохвосты, и руководствуетесь лишь корыстными мотивами. Позади вас стоят честные, хотя и запутавшиеся рабочие, а вот вы — отпятые негодяи. Бараклау пытался возразить. «Тихо! Вы свое сказали, теперь моя очередь, что касается ваших требований» то я ни за что не подчинюсь ни Джеку, ни Джиму, ни Джонатану. Вы хотите, чтобы я покинул страну? Требуйте, чтобы я избавился от своих станков. В противном случае угрожайте мне силой. Я не отступлюсь. Я остаюсь. От фабрики отказываться не собираюсь. И снабжу ее лучшими станками, которые способны создать изобретатели. Самое большее, на что способны вы, а на это вы вряд ли отважитесь... «Сжечь мою фабрику, разгромить ее и пристрелить меня. И что дальше?» «Представим, что здание лежит в руинах, я мертв. И что тогда будет с вами, с рабочими, попавшими на крючок к двум прохвостам? Полагаете, что остановит изобретателей и убьет науку?» «Ничуть. На руинах старой фабрики возведут новую и лучшую. Вместо меня явится еще более оборотистый делец. Послушайте». Я буду изготавливать сукно так, как хочу, и сделаю все в меру своих возможностей. На свою фабрику я буду нанимать столько рабочих, сколько понадобится. Сунитесь в мои дела, придется отвечать по закону». И вот наглядное подтверждение тому, что я настроен серьезно. Мур громко и пронзительно свистнул, настал черед Сагдена появиться с дубинкой и ордером. Фабрикант резко повернулся к Бараклау. «Вы орудовали подстил, бро, заявил он, — «и у меня есть тому доказательство. Вы были на болоте в маске, ударили одного из моих людей. Вы проповедник Слова Божьего. Сагден, арестуйте его!» Моисея схватили. Он завопил и попытался вырваться. Мур вынул из кармана правую руку и достал спрятанный пистолет. Оба ствола заряжены. Предупредил он. «Я настроен серьезно, не с места». Мур попятился, не спуская глаз с врага, и припроводил того в контору. Он приказал Джо Скотту зайти вместе с Сагданом и арестованным и запереть дверь изнутри. Сам же принялся расхаживать вдоль фасада фабрики, задумчиво глядя в землю и небрежно держа в опущенной руке пистолет. Одиннадцать оставшихся посовещались шепотом, затем один из них подошел к Муру. Он сильно отличался от двух прежних делегатов — Черты лица у него были грубые, но честные и мужественные. «Я не очень-то верю Моисею Бараклау, произнес он, — «и кое-что скажу вам от себя лично, мистер Мур. Я пришел не со злым умыслом, просто хочу разобраться. Ведь дела обстоят совсем неважно. Нам приходится очень туго, семьи наши голодают. Из-за этих станков мы остались без работы и никуда не можем устроиться. Как нам быть?» Стерпеть обиду, лечь и помереть? Нет уж, хоть я говорить красиво не приучен, мистер Мур, только я нутром чую. Негоже христианину опускать руки и помирать с голоду, как тупому барану. Я так не могу. И кровь проливать тоже не хочу. Не буду ни убивать, ни калечить людей. Да и фабрики же и станки ломать не стану, потому как вы правы, такими средствами прогресс не остановить. Все, что я могу, поднять шум, и уж тут-то я молчать не стану». — Наверное, прогресс — это хорошо, да только беднякам приходится голодать. — Пусть правительство подумает, как нам помочь, примет новые указы. — Вы скажете, это не так просто. — Значит, чем громче мы будем шуметь, тем быстрее бездельники в парламенте возьмутся за дело. — Шумите себя на здоровье, — пожал плечами Мур. — Только учтите, приставать к владельцам фабрик бессмысленно. И лично я этого не потерплю. «Жестокий вы человек!» — воскликнул рабочий. «Неужели вы не можете дать нам хотя бы немного времени? Неужели нельзя подождать с этими станками?» «Разве я в ответе за всех фабрикантов Йоркшира?» «Нет. Я отвечаю лишь за себя. Если остановлюсь на мгновение, то другие фабриканты сразу ринутся вперед и растопчут меня. Сделаю я, как вы хотите, обанкрочусь за месяц». Разве банкротство накормит ваших голодных детей? — Уильям Фарн, я не подчиняюсь ни вам, ни кому-либо другому. Хватит уже разговоров. Я поступлю так, как мне угодно. Завтра прибудут новые станки. Если вы их сломаете, я закажу еще. Я не сдамся никогда. Фабричный колокол пробил полдень. Настало время обеда. Мур отвернулся от делегации и ушел в контору. Его последние слова оставили неприятное впечатление. Увы, Мур не воспользовался шансом, который сам плыл ему в руки. Если бы он поговорил по-доброму с Фареном, человеком честным, независливым и не озлобившимся в отношении тех, кому повезло в жизни больше, чем ему, и вовсе не считавшим зазорным добывать пропитание трудом, готовым довольствоваться малым, лишь бы работа имелась, то приобрел бы друга». Совершенно непонятно, как он мог отвернуться от такого человека, не выразив ему ни сочувствия, ни дружелюбия. Вид у бедняги был изможденный, словно он прожил в страшной нужде уже много недель и даже месяцев. Однако не выказал ни злобы, ни ярости, держался спокойно, несмотря на подавленности и уныние. Как смог Мур отвернуться от него со словами «я не сдамся никогда»? Вместо того, чтобы проявить расположение, обнадежить или предложить помощь. Об этом и размышлял Фарен по дороге к своему домику, знавшему лучшие времена и все же чистому и опрятному, хотя и очень теперь тоскливому, потому что в нем поселилась нужда. Он пришел к выводу, что иностранец-фабрикант, человек своей корыстный и черствый, а вдобавок еще и дурак. При таком хозяине только и оставалось, что собрать вещи и уехать куда подальше, но средств на переезд у него не было. Фарн совсем пал духом. Дома жена подала ему и детям скудный ужин, немного пустой овсянки. Некоторые из младших, быстро управившиеся своими порциями, запросили добавки, что встревожило Уильяма. Пока жена их успокаивала, он встал из-за стола и направился к двери. Фарен принялся насвистывать веселый мотивчик, что вовсе не помешало паре капель, больше похожих на первые капли дождя, чем на те, что сочатся из раны гладиатора, собраться в уголках глаз и упасть на крыльцо. Он утер лицо рукавом, и на смену слабости пришло... ожесточение. Фарен все еще стоял, погруженный в тягостные размышления, и тут появился джентльмен в черном... По виду священник только это был ни Хэлстон, ни Мэллоун, ни Дон, ни Свитинг. Лет сорока, ничем не примечательный, смуглый и рано посидевший. Во время ходьбы он слегка сутулился. Вид у него был задумчивый и мрачный, но едва он подошел к Фарану и поднял голову, как серьезное и озабоченное лицо его засветилось добротой. — Ты ли это, Уильям? Как поживаешь? — спросил он. С серединки на половинку, мистер Холл. А вы как? Зайдете к нам передохнуть? Мистер Холл служил священником в приходе Нанели, где раньше проживал Фарен, и откуда уехал три года назад, чтобы поселиться в Брайерфилде, поближе к фабрике Мура, на которой получил тогда работу. Войдя в домик и поприветствовав хозяйку и детишек, священник принялся бодро рассказывать о переменах, произошедших в приходе за время их отсутствия, ответил на несколько вопросов о своей сестре Маргарет, затем стал задавать вопросы сам, торопливо оглядывая голую комнату сквозь очки. Да, мистер Холл был близорук и носил очки. И с тревогой рассматривая голодные и схудалые лица детишек, стоявших позади отца с матерью. Потом внезапно спросил, «Ну как вы тут?» Справляетесь? Следует отметить, что мистер Холл, хотя и человек ученый, разговаривает с сильным северным акцентом и порой свободно переходит на местный диалект. «Плохо», — ответил Уильям. «Остались мы без работы. Продали все, что могли, как видите. И неизвестно, как жить дальше. Мистер Мур тебя уволил? Еще как уволил, а потом показал себя во всей красе». «Теперь я не вернусь к нему, даже если позовет. Это на тебя не похоже, Уильям. Сам себя не узнаю. Ладно бы не жена и детки, но они до того исхудали. Ты тоже исхудал. Тяжелые настали времена, куда и глянь, повсюду нужда. Присядь, Уильям. И ты тоже, Грейс. Давайте поговорим». Чтобы поговорить спокойно, мистер Холл усадил к себе на колено самого младшего из фаренов и положил руку на головку ребенка постарше. Детишки принялись радостно галдеть, он строго на них прицикнул, потом внимательно посмотрел на очаг, в котором дотлевали последние угольки. «Тяжкие настали времена, и теперь это надолго. На всю воля Божья. Он испытывает нас до последнего». Священник помолчал. — Значит, денег у вас нет, и продать больше нечего? — Нет. Я продал и буфеты, и часы, и этажерку из красного дерева, и красивый чайный поднос жены, и сервиз, который купили к свадьбе. — А если кто даст тебе фунт или два в долг, ты сможешь использовать их с умом? Не хочешь ли ты заняться каким-нибудь делом? Фарен не ответил, а жена его быстро закивала. — Ну, конечно, конечно, он сможет, сэр. Наш Уильям способный парень, если у него будет фунты или два, он сумеет заняться торговлей. — Правда? — Уильям. — Бог даст, — уверенно произнес Уильям, — накуплю бакалеи, всякой тесьмы, ниток и прочих нужных вещей и буду торговать. — Знаете, сэр, — продолжила Грейс, — Уильям не станет ни пить, ни бездельничать, ни транжирить деньги. Он мой муж, и я не могу его не хвалить, только скажу вам вот что... Во всей Англии не сыскать такого трезвого и честного человека. Я поговорю с друзьями и наверняка одолжу фунтов пять. Разумеется, в виде займа не просто так. Или ему нужно будет эти деньги вернуть. Понимаю, сэр. Вот тебе несколько шиллингов, Грейс, чтобы продержаться до тех пор, пока торговля не наладится. А вы, детишки, становитесь в ряд и рассказывайте катехизис. Мать тем временем пусть бегает за едой в лавку, потому что сегодня вы вряд ли ели досыта, как я погляжу. Начинай ты, мой мальчик. Как тебя зовут? Мистер Холл дождался прихода Грейс и поспешно ушел, пожав руки Фарону и его жене. На пороге он обратился к ним с кратким наставлением и искренним утешением. Они тепло расстались, обменявшись фразами «Дохранит «Да вас Бог, сэр» и «Дохранит да вас Бог, друзья мои». Глава девятая. Брайерменс. Спровадив рабочий хмур, вернулся в контору. Хелстон и Сайкс принялись шутить и превозносить его мужество и твердость. Он был хмур, словно туча, и выслушал похвалы с таким мрачным видом, что священник, посмотрев ему в лицо, взял менее догадливого, чем он Сайкса за локоть и произнес «Пойдемте, сэр, нам по пути. Не лучше ли проделать его вместе?» «Пожелаем Муру доброго утра и оставим предаваться приятным размышлениям, в которые он так погружен». «Где Сагден?» — спросил Мур, поднимая голову. «Ха!» — радостно воскликнул Хелстон. «Пока вы были заняты, я тоже не бездельничал. Решил вам немного помочь и славно потрудился. Подумал, что время терять не стоит, и пока вы вели переговоры с тем удрученным человеком, вроде бы его зовут Фарен, отворил заднее окошко, позвал Мерготроида, который ждал на конюшне» и велел подогнать двуколку Сайкса. Потом тайком выпихнул Сагдана с братом Моисеем в проем и проследил, как они усядутся в повозку. Разумеется, не без разрешения нашего доброго друга Сайкса. Сагдан взялся за вожжи, он заправский возница, и уже через четверть часа Бараклау прибудет в Каталашку Стилбро. «Отлично, благодарю вас и желаю хорошего дня, джентльмены», — промолвил Мур, вежливо проводил их до дверей и проследил, как они покинули фабрику». Остаток дня Мур был молчалив и серьезен, даже в шутливую перепалку с Джо Скоттом не вступал. Джо, в свою очередь, говорил только по делу, искоса поглядывая на хозяина, заходил помешать угли в камине, и по окончании короткого дня, из-за затишья в торговле фабрика работала в полсилы, явившись запирать контору, заметил, что вечер прекрасный, и не худо бы мистеру Муру прогуляться по лощине». На это замечание тот усмехнулся и поинтересовался, к чему такая забота, и не принимал ли его за женщину или неразумное дитя. Выхватил у Джо ключи и вытолкал в зашей. Однако не успел тот дойти до ворот, как Мур его окликнул. «Джо, ты знаешь этих фаренов? Полагаю, с деньгами у них не важно. Откуда у них деньги, если у уж месяца три без работы? Сами видели, как он исхудал. Они с женой продали почти все». — Он хороший работник. — Лучшего у вас не бывало, сэр. — А как насчет его семейства? Порядочные ли они люди? — Порядочные. Жена у него умница и чистюля. С полу в доме хоть кашу ешь. Они ужасно нуждаются. Вот бы ему удалось устроиться садовником, он в этом хорошо смыслит. Говорят, жил у одного шотландца, и тот его научил всем премудростям. — Ладно, можешь идти, Джо. Нечего тут стоять и глаза пялить. Значит, приказов больше не будет? — «Только один, дуй отсюда поскорее». Что Джо и сделал. Весенние вечера часто бывают холодными и сырыми, и хотя денек выдался солнечный и теплый, после заката посвежело, землю сковал морозец, коварно прихватив молодую траву и распускающиеся почки. Он выбелил дорогу перед Брайрцманом, особняком мистера Йорка, нанес серьезный урон нежным росткам в саду и зазеленевшей лужайке. Что же касается огромного дерева с толстым стволом и раскидистой кроной, растущего у ближней к дороге стены, то оно проигнорировало мороз всеми своими голыми ветвями, как и безлистая рощица грецких орехов позади дома. В безлунной, но звездной ночи окна светятся ярко. Дом не выглядит ни темным, ни одиноким. Брайерменс находится возле дороги. Построен он давно, еще до того, как ее проложили — В те времена к нему вела лишь узкая тропа, вьющаяся по полям. Поместье Брайерфилд лежит всего в какой-нибудь миле, оттуда доносится шум и виден свет. Невдалеке возвышается методистская молельня. Большое, новое, неотделанное здание, даже в сей поздний час в ней проходит служба — Из окон на дорогу падают широкие полосы света, и по окрестностям эхом разносится гимн такого содержания, что любой квакер, услышав его, сразу пустился бы в пляс, движимый святым духом. Отдельные фразы слышны вполне отчетливо. Вот тебе, слушатель, пара цитат для примера, поскольку поющие радостно, легко и непринужденно переходят от гимна к гимну, от мелодии к мелодии. «Зачем на нас пали страдания и боль?» За что мы попали в скорбию доль, Чума, война, цунами, потоп и недород. Все Иисуса славит божественный приход. На каждую битву с огнем и мечом грянем молитву, и враг побежден. Воин — радость, бойня и кровь, веры мы благость несем и любовь. Сделаем перерыв на шумную молитву, во время которой раздавались пугающие стоны. Громкий голос возопил «Я обрел свободу», К нему присоединились другие прихожане. Доуд убил, обрел свободу, и следом грянул еще один гимн. О, какая благодать! Мне во мраке не блуждать, в паству Божию войти и с народом Твоим стать целым одним, и блаженство навек обрести. Милость Божья велика, я спасусь наверняка. Поднял он презренный прах, чтобы нами мог я несть и с улыбкой на устах объявлять благую весть. О, безмерная любовь! Одарил меня Господь и направил весть нести с посохом под небосклон через горы и ручьи. Глядь, о нас уж легион. Кто, спрошу я изумленно, породил те легионы? И откуда не возьмись, голос тут раздался. Подними же очи ввысь, славь отца и агнца! В затянувшемся промежутке между гимнами раздались крики и восклицания, Иступленные вопли, нистовые стоны, и последний гимн паства проревела с особенным пылом. «Спали мы в плену грехов, в логове среди волков, ад раскинул свою пасть, а Господь Христос нас спас. С ним не будет нам вреда, плоть мертва, душа жива. Через море в брод пойдем, вслед за Господом, Христом!» Ужасный режущий уши вопль прорезал ночную тишь, и последний куплет уже не пели, а кричали — «Пуще пламя, громче песнь, нам пришла благая весть, мы очистимся в огне и воскреснем во Христе!» Странно, но крыша молельни не слетела от воплей, что свидетельствует о ее превосходном качестве. Впрочем, оживленный в этот вечер не только в молельне, но и в особняке Брайерменс, хотя его обитатели ведут себя не в пример тише. Светятся окна нижнего этажа, выходящие на лужайку, створки открыты настежь, Шторы наполовину задернуты, заслоняя убранство комнат и горящие свечи. Однако они не вполне приглушают голоса и смех. Нам с тобой, слушатель, выпала честь войти через парадную дверь и проникнуть в святая святых этого дома. В жилище мистера Йорка так весело вовсе не из-за гостей. В доме находится только он и члены его семьи, заняв дальнюю комнату справа, малую гостиную, предназначенную для домашнего пользования. Семья собирается здесь каждый вечер. При дневном свете слушатель увидел бы, что в окна вставлены великолепные витражи цвета пурпура и янтаря, сверкающие вокруг темных медальонов по центру каждого. В одном изящный профиль Шекспира, в другом благостный профиль Мильтона. На стенах висят живописные пейзажи Канады, зеленые леса и синие озера. Среди них ночной вид извержения Везувия, чьи огненные потоки резко контрастируют с прохладной лазурью водопадов и сумраком лесных чащ. Если ты южанин, слушатель, вряд ли тебе часто доводится видеть камины столь ярко пылающие. Хозяин топит жарко в любую погоду, даже летом. Он расположился у огня с книгой в руках, у локти стоит свеча на небольшой круглой подставке, но он не читает. Мистер Йорк наблюдает за своими детьми. Напротив него сидит супруга, описывать которую я не имею ни малейшего желания. Отмечу лишь, что это крупная особа чрезвычайной серьезности, согбенная лежащим на ее плечах грузом забот, причем забот не то чтобы непосильных или неизбежных, нет — Мелкие повседневные хлопоты она исполняет по большей части добровольно и даже охотно, однако с такой мрачной миной словно видит в этом свой долг. Увы, миссис Йорк неизменно мрачна и днем, и ночью, и горе тем злополучным беднягам, особенно женского пола, которые осмеливаются в ее присутствии выказывать жизнерадостность. Веселье и бодрость духа она считает проявлениями легкомысленности и вульгарности, не делая исключений ни для кого. При этом умудряется быть хорошей женой и заботливой матерью, постоянно пекущейся о детях и искренне привязанной к мужу. Однако, будь ее воля, миссис Йорк не дала бы своему супругу общаться вообще ни с кем на свете, кроме себя самой. Всех его друзей, приятелей и родню она считает личностями несносными и держит их на почтительном расстоянии. «Мистер Йорк и супруга прекрасно ладят» хотя по своей природе он человек общительный и радушный, ратующий за единство семьи, а в молодости, как уже было сказано, предпочитал женщин исключительно веселых и жизнерадостных, почему он выбрал и ее, как умудрились они ужиться друг с другом? Поистине загадка, хотя и не такая уж неразрешимая, если вникнуть в подробности. Достаточно сказать, что у Йорка наряду со светлой стороной характера есть и темная, Вот она-то и обрела взаимное понимание и родство с неизменно мрачной натурой супруги. В остальном же миссис Йорк вполне здравомыслящая женщина, чуждая слабостям и банальностям, взглядов на общественный порядок придерживается строгих и демократических, зато на человеческую природу смотрит скептично, считает себя верхом правильности и благоразумия, в то время как остальной свет в корне неправ». Главный ее недостаток — угрюмое и упорное недоверие к людям, вероучениям и политическим партиям, которая неизменно застилает туманным взор и навязывает ей ложные ориентиры. Можно предположить, что у такой пары и дети вряд ли будут обычными и ничем не примечательными, и это действительно так. Слушатель, перед тобой шестеро ребятишек, самый младший младенец на руках у матери — Пока он совершенно беспомощен, миссис Йорк еще не начала в нем сомневаться, подозревать во всех грехах и осуждать, ведь дитя зависит от нее целиком и полностью, льнет к ней и любит ее больше всего на свете. В этом она вполне уверена, ведь дитя при ней иначе и быть не может, поэтому она тоже его любит. Далее по возрасту идут две девочки, Роза и Джесси, сейчас обе стоят около отца. К матери почти не подходят если в том нет особой нужды. Розе старшей, двенадцать лет, и она очень похожа на отца больше остальных детей. Однако благодаря мягкости черт и красок ее можно назвать копией, вырезанной из слоновой кости, в отличие от высеченного из гранита сурового отцовского профиля. Впрочем, красотой роза не блещет. У нее милое простое личико с румяными щечками, а вот взгляд серых глаз далеко не детский и в нем светится духовная сила большой мощи. Если тело будет жить, то она еще и разовьется, и тогда по силе духа превзойдет и отца, и мать. Унаследовав черты обоих, однажды Роза станет лучше их, гораздо чище и целеустремленнее. В данный момент она девочка спокойная и немного упрямая. Мать хочет сделать из нее вторую себя, женщину мрачную, жившую исполнением своего тяжкого долга, У Розы же формируется особый склад ума с множеством убеждений, о которых мать понятия не имеет. Видеть, как часто ими пренебрегают и не придают им значения, для нее тяжело. Роза еще ни разу не шла наперекор родителям, но если они станут слишком на нее давить, она взбунтуется, и тогда уже выйдет из повиновения навсегда. Отца Роза обожает, он не держит ее в вежовых рукавицах и обращается с ней мягко. Порой он боится, что дочь уйдет из жизни рано, так ярко сияет в глазах ее острый ум, так отточены и разумны слова, поэтому часто в обращении с ней проскальзывает нежная отцовская грусть. Он и не подозревает, что умрет рано не роза, а веселая шалунья и затейница Джесси, которая сейчас радостно щебечет. Джесси вспыхивает, если ее задеть, и отзывчиво на ласку, временами бывает тиха, временами балуется. Она то смирная, то шумная, неизменно требовательная и щедрая, добавок бесстрашная, к примеру, ничуть не боится матери, чьи до абсурда строгие правила Джесси частенько игнорирует и при этом доверчиво тянется к любому, кто ей поможет. Благодаря азарному личику, способности легко вступать в разговор и приятным манерам, Джесси просто создана быть всеобщей любимицей. И действительно, у отца ходит в любимицах. Даже удивительно, до чего эта милая куколка похожа на мать. До мельчайших черточек, как роза похожа на отца. При этом выражение лица Джесси совершенно иное. Дорогой мистер Йорк, если бы вам показали в волшебном зеркале ваших дочерей через двадцать лет, что бы вы подумали? Зеркало перед вами. Посмотрите и узнайте их судьбы. Давайте начнем с вашей любимой малютки, Джесси. Знакомо ли вам это место? Нет, вы никогда не бывали тут прежде. Но кроны деревьев узнаете сразу. Кипарис, ива и тис. Каменные кресты с потускневшими венками из бессмертника вы тоже узнаете. Вот и мраморное надгробие на зеленом дерне. Под ним спит Джесси. Она прожила весну своей жизни, любящая и всеми любимая. За свою краткую жизнь Джесси часто проливала слезы. На ее долю выпали многие печали. Улыбалась она тоже немало, радуя тех, кто ее знал. Она умерла тихо и счастливо в объятиях розы, которая была ее опорой и защитой во всех невзгодах. Обе девушки встретили тот час одни на чужбине, и чужая земля стала для Джесси могилой.